Глава 4. Уж если я чего решил, однако если дело меня заинтересовало хоть сколько-нибудь, я уже не могу остановиться. Хочется все и сразу, и желательно до обеда. Уж если я чего решил, то выпью обязательно, и обязательно сегодня. Я вышла из подъезда и остановилась, прислушиваясь к разговорам старушек, которые на лавочке мирно отдыхали после трудового дня и сплетничали по поводу убийства Нины Еремеевны. Пропустить хоть слово из таких разговоров было бы выше моих сил. Я сделала вид, что жду не дождусь того типчика. Старушки на лавочке обычно знают все и про всех на свете. Но на сей раз разговор крутился в основном вокруг доходов погибшей. Из всего, что я услышала, следовало, что Нину Еремеевну могли убить из-за денег. «А вы Виктора Ивановича, что ли, поджидаете?» поинтересовалась старушка в жилетке из искусственного меха, надетого поверх планелевого халата. «Да вот позвонила, а его дома нет». Покон наверное, на танцах. Он же на танцы ходит у нас, в клуб-строитель». «Вот как?» Он что, в танцевальном ансамбле? Да в каком ансамбле, господи, твоя воля? Клуб есть такой, кому за тридцать называется. Не знаешь, что ли? А ему разве не больше сорока? Какое там не больше? Ему, похоже, около шестидесяти. Но ты, гражданочка, не знаешь разве, что мужчин не хватает в нашем городе. Вот детки молодятся. На них, видно, тоже спрос есть. Бабушки решили, что знают меня уже достаточно, чтобы перейти на «ты». Про дефицит мужчин я, конечно, слыхала, но представить себе этого шипзика в клубе «Кому за 30?» для этого требовалась богатая фантазия. «Он вообще-то чудной немного, но мы уж просто привыкли к нему. А ты кто ему будешь-то?» «Да никто. Знакомая просто попросила ему кое-что передать, а то ей самой некогда». Ничего лучше я придумать не смогла. А разговор поддержать было необходимо, чтобы понравиться бабушкам и почувствовать, в чем им поддакивать. Уж тому, кто им понравится, они все как на духу выложат. Сама не знаю почему, но я сделала ставку на Виктора Ивановича. Мне хотелось узнать про него побольше, ведь именно он и сказал, что Нина Еремеевна носила куда-то или откуда-то сумку. Бабушки про эту сумку ничего не знали. А что ж сразу-то не передала? На поминках-то? Ты ж там вроде была. Она меня уже вечером попросила. А, ну подожди маленько. Милостиво разрешили бабушке. Я решила воспользоваться их советом и села на лавочку. А ты, милая, давно что ли его знаешь? Спросила сухонькая, как бы Линочка старушка которую ее собеседница называла Петровной. Да нет. Я же говорю, меня просто попросили к нему зайти. А, ну-ну. А то вот нам уж больно интересно, а спросить не у кого. У самого-то неудобно как-то, раз он это скрывает. А что он скрывает? Чудно, конечно, но он иногда поздно вечером, когда у подъезда никого нет, в зимнем пальто куда-то ходит. Вроде и жара нонешним летом вон какая, а он в пальто. «Пальто?» — удивилась я. «Может, вам просто показалось? В темноте-то что только не покажется». Почему-то этот факт меня тоже заинтересовал. Во-первых, я тоже любознательная, профессия такая. Во-вторых, я в таких вещах доверяю своей интуиции. Уж если старушкам, которые в меховые жилетки кутаются, прогулки в жару в зимнем пальто показались дикостью, то мне тем более... «А то! Дочь моя сама видела, а у нее глаза острые!» «Ну вот же вы про танцы знаете, спрашивали, наверное. Можно бы и про пальто спросить». «Что ты, доченька? Кто ж его спрашивал?» Вмешалась в разговор бабушка в жилетке. «Он разве скажет? От него слова не добьешься. Это он только когда выпьет, разговаривает с народом. А так?» Она махнула рукой. Его Верка Авдеева видела. Она тоже по танцулькам бегает. Она и сказала. Ну так после поминок и спросили бы. Он же на веселе был. Мой совет бабушки восприняли на полном серьезе. Одна посетовала, что не успела, а другая сказала, что постеснялась. Момент был неподходящий. Старушки еще поговорили о такой странности. Предположили даже, что Виктор Иванович к какой-нибудь секте принадлежит ну и прочую ерунду. Я взглянула на часы и поднялась, решив зайти к Оксане. Наверное, она уже освободилась, и мне удастся с ней побеседовать. «Уходишь, доченька?» «Да, пойду, пожалуй. Оксану еще навещу, узнаю, как она там. Ибо одиноко одной». «А ты им родня, что ли будешь? «Ох уж эти любопытные бабушки! От них не уйдешь просто так!» если бы они вот так же за Ниной Еремеевной приглядывали. Вот бы мне работу облегчили». «Нет, мать моего знакомого была подруга Нины Еремеевны». «Вот оно как», — многозначительно произнесла Петровна и, помолчав, добавила. «Жаль Еремеевну. Пожила бы еще. И чего ее в этот парк понесло?» «Николаевна, да, что в меховом жилете, предположила». Может, сынок Ейна и убить ее, кого подговорила за квартиры? Ну, ты скажешь тоже. Она квартирку-то свою давно приватизировала, до завещания на Оксанку сделала. Нет, это, небось, бандюги какие-нибудь. Сейчас озорников там много всяких. он они все нончи, опившиеся да обкурившиеся. И не говори, Петровна, нынешняя молодежь — это страсть Господня. Раньше такого не было. Я направилась в Оксанин подъезд.